Глава 2. После танцев «Ля мове» «Репутасьон» мы не видели Томаса почти две недели. Частично из-за матери, ополоумевшей от бессонницы и мигрений. Частично потому, что мы почувствовали, что-то изменилось. Почувствовали мы все. И Кассис, по уши ушедший в свои комиксы, и Рен в новом для нее глухом молчании, и даже я. Ах, как мы без него тосковали! Все трое. Любовь такая штука, её не выключишь, как водопроводный кран. И мы уже старались каждый по-своему оправдать его поступок, его подстрекательство. Но дух старого густава бушана витал где-то в глубинах подобно грозной тени морского чудовища. На всём лежала эта печать. Мы водились с полем теперь почти так же, как было до томоса, но игры наши были какие-то безрадостные. Под нарочитым весельем мы пытались скрыть полное отсутствие интереса. Мы плавали в реке, бегали по лесам, лазали по деревьям с большей прытью, чем раньше, но при этом прекрасно понимали, что с болью и щемящим нетерпением ждем появления Томаса. По-моему, нам всем казалось даже тогда, что он появится, и все изменится. К лучшему. Уж я-то точно думала именно так. Он был всегда такой уверенный в себе. Такой надменно независимый. Он всё стоял у меня пред глазами со свисавшей между губ сигаретой, в слегка сдвинутой назад пилотке, солнце играет в глазах и солнечная улыбка зарядлит лицо. Всё вокруг озаряет. Вот пришёл и пролетел четверг, а Томас не появился. Кася высматривал его в школе, но ни в одном из привычных мест Томаса не было видно. Хауэр, Шварц и Хейнеман тоже, как ни странно, пропали, как будто избегали встреч. Пришёл и пролетел другой четверг. Мы притворялись, будто ничего не происходит, не упоминали даже его имени в разговорах друг с другом, хотя, возможно, шептали его в своих снах, проживая жизнь без него и делая вид, будто нам совершенно безразлично, увидим мы его ещё или нет. Я теперь совершенно помешалась на своей охоте за матёрой. Проверяла расставленные ловушки чуть ли не по 20 раз в день, каждый раз ставила новые. Воровала еду из погреба, чтобы готовить ей свежую вкусную приманку. Заплывала к сокровищному камню и сидела там часами с удочкой, следя за изящным излётом лески, запущенной в воду, прислушивалась к звукам реки у ног. Рафаэль снова явился к матери. Дела в кафе шли плохо. Кто-то вывел красной краской на тыльной стене немецкий пасобник. Однажды ночью кто-то закидал камнями окна, так что их пришлось заколотить. Я из-за двери подслушивала. Он говорил тревожным шёпотом матери: "Я тут ни при чём, Мирабель. Прошу тебя, поверь, я не виноват". Моя мать сквозь зубы буркнула, что ты уклончиво. Не мог же я спорить с немцами, сказал Рафаэль. Я вынужден обращаться с ними как со всякими клиентами, ни один я такой. Мать равнодушно повела плечами. В нашей деревне один. И это говоришь ты? Сама было дело попользовалась властью. Мать надвинулась на него. Рафаэль поспешно отступил, загремели тарелки на комоде заткнись, дурак. Еле слышно с яростью прошипела мать. Кончено с этим, понял? Баста. И если я узнаю, что ты хоть одной живой душе, физиономия у Рафаэля побелела от страха, но он ещё хорохорился, не смеяв звать меня дураком, лепетал он дрожащим голосом: "Ты и есть дурак, а мать твоя шлюха". Громко рявкнула мать: "Ты, Рафаэль Криспен, дурак и трус. И нам обоим это известно". Она так близко подступила к нему, что теперь загородила от меня его лицо. но видно было, что он выставил вперед, будь то обороняясь руки. «Если ты или еще кто сболтнет чего, берегитесь. Если мои дети через тебя что-нибудь прослышат, ее дыхание, как шелест сухих листьев, в летней кухне прибью!» — еле слышно проговорила мать. И Рафаэль, должно быть, понял, что она не шутит, потому что, когда вышло лицо, у него было белое, как молоко, А руки так сильно трясли, что ему пришлось засунуть их в карманы. "Прибью всякого подонка, кто станет обливать грязью моих детей", прорала мать вслед Рафаэлю. И тот даже вздрогнул, будто слова матери его обожгли. "Прибью мерзавцев", снова выкрикнула мать, хотя Рафаэль был уже почти у самых ворот и даже бегом припустил, вжав голову в плечи, как под сильным ветром. Потом эти слова ещё не раз вернутся к нам бумерангом. Весь день настроение у неё было хуже некуда. Даже польз схлопотал у неё на орехи, когда зашёл за Кассисом позвать его погулять. После прихода Рафаэля мать в тихомолку вскипая сильнее и сильнее, внезапно с такой яростью набросилась на полю, что он застыл перед ней, моргая и беспомощно шевеля губами бормотал: заикаясь с испугу. П -п -п -п -п -п -п — П-п-п-п-п-п-п-п-п-п... простите, п-п-п-про... — кретин! — Говорить не можешь по-человечески, — дико взвизнала моя мать. И тут мне показалось, что на миг кроткие глаза поля вспыхнули ниистовым огнем. Он повернулся и, ни слова не говоря, кинулся бежать в сторону Луары. Издалека долетали странные, воющие, отчаянно заливистые звуки. — С катертью дорога! крикнула моя мать ему в догонку, захлопывая дверь. Зря ты так ему сказала, холодно бросила я ей. Поль не виноват, что заикается. Моя мать взглянула на меня тусклыми, как агаты, глазами. Ты ему подстать, сказала она глухо. Если выбирать между мной и фашистом, выберешь фашиста.